Глава 19. О гномьем беспредели и эльфийских танцах. Лин и Дин. На заброшенном полигоне творился бедлам. Гремела веселая музыка, на столах и сцене плясали молоденькие служанки. Официанты не успевали разносить горячительные напитки – А сидящие за карточным столом игроки были пьяны до неприличия. Судя по напряжённому выражению лиц, господа находились на той опасной стадии, когда здраво мыслить уже не получается, а спать ещё не хочется. А потому даже не пытались запомнить выбывшие из игры карты или предугадать, какая комбинация собралась у противника. Все просто искали повод завершить пьянку традиционной дракой. Ты мухлюешь. Похожий на медведя стражник подскочил со своего места, опрокинув стул, и швырнул карты на стол. Ты меня обвиняешь в нечестной игре? Радостно взревел кузнец, поняв, что наконец появился достойный повод помахать кулаками. "Ми лорды!" воскликнул гном. "Но по милые карты раздавал я." Да? Медведь окинул гнома внимательным взглядом и, решив, что это слишком мелкий соперник, разочарованно вздохнул. "Ну ладно. Пересдавай, только следи, чтобы никто не мухлевал." "Конечно, ми лорд." Одетый в костюм крупье, маэстро Глорин шустро собрал разбросанные по столу карты, отдал их служанке и достал новую колоду. «Смотрите, она даже не распечатана!» «М-м-м-м!» — угрюмо пробосил кузнец, поняв, что драки не будет. «Проклятье!» — прошипел стоящий возле сцены Лин. «И почему он не мог промолчать?» Сейчас бы игроки затеили драку, а мы бы под шумок вытянули его отсюда. Придётся импровизировать. Через 8 минут сюда ворвются люди Тая. Что ты предлагаешь? Лезь на сцену и танцуй. Перед мужиками меня же давят. Там половина игроков уборотни. Это тебе не жеманный фейри. Подвыпивший волк меня порвёт быстрее, чем я успею слениять. «Лезь на сцену!» — прошепел Дин. «А как только они отвлекутся на тебя, я умыкну Глорина!» «А давай наоборот. Ты придумал, ты и лезешь на сцену!» «Хорошо!» — немного подумав, ответил Дин. Пока Глорин раздавал карты, эльф забрался на сцену и, сбросив плащ, принялся лихо отплясывать, не забывая при этом эффектно расстегивать жилет. «Вау!» «О-о-о-о-о!» Дамы моментально оживились, начали пищать от восторга и хлопать в ладоши. «Не понял», — прорычал бородатый медведь, вновь вставая из-за стола. «Гном, твои эльфы удумали угробить праздник?» Кузнец обернулся к испуганному насмерть Глорину. «Что это такое?» Не-не-не, не знаю, я мем мелордэй пискнул гном, отбегая к другому концу сцены. Уверяю вас, это не недоразумение. 5 минут осталось. С тоской отметил Лин, пытаясь лихорадочно сообразить, как стянуть Глорию с помоста и умыкнуть с полигона. Несмотря на расчёт Дзина, Оборотни сразу не кинулись бить танцора, а начали со словесного выражения своего недовольства. Немедленно покиньте полигон, воскликнул гном, выталкивая на сцену двух фигуристых красоток. Господа заказывали другие танцы. Пока гном суетился, из его кармана выпала запечатанная колода карт. Идея. Воспользовавшись замешательством толпы, Лин перегнулся через край сцены и шустро умыкнул колоду. Затем оббежал по мосту и кинул уже распечатанную под стол. Дождавшись, пока еще один игрок встанет из-за стола, эльф завопил. «У хромовника колода выпала! Жулик!» «Что?» Медведь рывком перевернул стол и, заметив валяющиеся на полу карты, с радостным рёвом бросился на противника. Наших бьют! завизжала какая-то служанка. Бей стражу! Госи жрецов! И начался хаос. Кузнец схватил стул и кинулся на медведя. Танцовщицы с визгом попрыгали со столиков и помчали к выходу. а более темпераментные горничные вооружились под носами и ринулись в бой, спеша помочь своим кавалерам. «Хватай, гнома!» — заорал полуголый Дин. Пытаясь раздраконить оборотней, эльф успел снять жилет и рубашку, оставшись лишь в сапогах, шляпе и узких брючках. «Точно!» — радостно воскликнул белобрысый стражник. «Бей, гнома!» Нет, нет, нет, нет, господа. Еле увернувшись от летящей в него тарелки, Лин рванул на поиски маэстра. Но хитрый гном уже успел заползти в какое-то укрытие. Проклятье! выругался Дин, вырубив кинувшегося на него феери точным ударом в челюсть. У нас осталось минута. Всем сложить оружие и оставаться на местах. Перекрикивая музыку и шум, воскликнул мужчина в плаще и черной маске. «Именем!» Договорить да оратору не дали. С разных сторон в него полетели тарелки, два табурета и, не пойми откуда, взявшийся цветочный горшок. Мигом осознав свою ошибку, мужчина спрыгнул со стола и попытался затеряться в толпе, но было уже поздно. В драку успели втянуться все присутствующие. «Держи его! Бей его!» «Всем сложить оружие и оставаться на местах!» «А вот и тай!» «Бей всех!» — взревел медведь. Кажется, под выпившей и разгоряченной публике было уже все равно с кем драться. Спасаясь от участия в массовом побоище, эльфы живо юркнули под сцену и тут же заметили прячущегося за креплениями Глорина. Что вы устроили? прошептал гном, подползая ближе. А ты что натворил? Тебя же просили сходить в разведку. Так и я и сходил. В разведку ходят тихо, а не с оркестром, салютом и танцовщицами. У меня всё было под контролем. «На твой контроль пожаловались храмовники. Если мы сейчас же не слиняем, то все окажемся в кутузке!» «Мне нельзя в кутузку!» — пискнул гном. «Моя репутация!» «Тогда замолкни и беги за нами!» Отодвинув алый бархат, Лин осторожно выглянул из-под сцены. «Так-с, до выхода далеко. Хм, лестница, площадка для стрелков. О, окна на втором ярусе!» Насчёт 3, бежим к лестнице на второй ярус и выпрыгиваем из окна, приказал эльф. 1, 2, 3! Выскочив из укрытия, они изо всех сил помчали к лестнице и почти достигли задуманного, но на последней ступеньке Глорин споткнулся, и если бы не Лин, Кубарим полетел вниз. Не двигайся. перекинув гнома через плечо, эльф рванул к окну, из которого мгновение назад выпрыгнул дин. Но ему наперерез кинулся странный мужчина в чёрном плаще. Кажется, незнакомец тоже хотел как можно быстрее покинуть полигон. Не желая уступать первенство в побеге, эльф ускорился, но мужчина сделал то же самое, и в итоге они столкнулись прямо на подоконнике, кубарем вылетев наружу. А гном, зацепившись панталонами за украшающий окно декоративный металлический плющ, рухнул обратно, так и не покинув пределов полигона».